Режиссерский сценарий. Глава 32. Не казните гонца. Заспанный, поскольку его вытащили из постели, Норман уставился на лицо в экране телефона. Принадлежало оно Просперу Ренкину, секретарю корпорации GT. «Норман, я решил, что будет лучше позвонить тебе сразу и рассказать новости прежде, чем они появятся на телевидении». Тебе, возможно, придется срочно принять кое-какие меры предосторожности. У старушки GT случилось кровоизлияние в мозг, и врачи считают, что она не протянет до вечера. Из-за совпадения инициалов создателя и созданного перед мысленным взором Нормана на несколько секунд возникла картина: схлопываясь, обрушиваются верхние этажи небоскреба корпорации GT, из окон льется темно-красная кровь. «Ну и что нам делать тут?» – помолчав, спросил он. «Сбавить темп?» «Как раз наоборот», – хмыкнул Ренкин. Из его манеры следовало, что он не ожидает от Нормана обычных сожалений или соболезнований. Всю свою жизнь Джорджетта толан Бакфест вызывала восхищение, но не любовь. Первым следствием неизбежно будет волна паники и падения цен, когда все начнут сбрасывать акции Джетти и ее дочерних компаний. По нашим оценкам, чтобы мы не предприняли, за сегодняшний день мы потеряем от 30 до 40 миллионов. Нам отчаянно требуется что-то, что снова подтолкнуло бы акции вверх. И как можно скорее. И вы рассчитываете, что Бенинский проект способен дать такой обратный эффект? Норман нахмурился. А впрочем, почему бы и нет? Вчера, точно по графику, мы получили ратификацию парламента. И доктор Рам Ибуса как раз готовится вылететь вместе со мной в Нью-Йорк, чтобы от имени правительства подписать контракт. Почему бы и нет? мрачно повторил его слова Ренкин. Только я вам не сказал, что до канала старушку Джити. В предчувствии дурного в голове у нормана завыли тревожные сирены. Перед глазами все закачалось, как при землетрясении. Когда мы переключили Салманасара с гипотетической программы на актуальную, он, бенинский проект, отверг. И техники не могут понять, почему. Но... Норман отчаянно искал слова. Но у Сала должны же быть хоть какие-то основания для отказа. А его первым делом спросили в лоб, почему. А он выплюнул им все, что в него пихали о Бенине и ее народе. И объявил... что это противоречит большинству данных, уже содержащихся в банках памяти. Рэнкин ударил кулаком по ладони. И это абсурд. Все до последней малости было проверено и перепроверено на месте, вами и вашей командой. Есть идеи. Норман оглушенно покачал головой. Ну так начинайте думать, и побыстрей. У меня такое чувство... что нам все равно придется запускать проект и молиться о чуде, которое спасло бы нас от катастрофы. Если в ближайшие 48 часов мы не раздуем большую шумиху во всех средствах массовой информации, нас, без сомнения, ждет какая-нибудь еще катастрофа. Я вчера просматривал выжимку по Бенинии. Так вот, из нее следует, что соседи бенинцев считают их довольно компетентными колдунами. «Вы на месте, вот и посмотрите, не могут ли они сотворить нужные нам чудо». Он отключился, экран медленно погас, и комната погрузилась во тьму.